1886 год Термометр Бекмана В наше время методы ядерного магнитного резонанса, рентгеноструктурного анализа и масс спектрометрии стали так доступны, что даже многие коллеги, уже подходящие к возрасту долголетия и защищавшие докторские диссертации без результатов РСА и масс спектрометрии, могут попенять студенту на пробежуточном отчете отсутствием надежных доказательств структуры полученных соединений. Однако не стоит забывать, что когда-то не так давно исследователь, получив новое соединение, мог определить лишь его элементный состав и молекулярную массу. А вот о строении приходилось судить по результатам химических реакций, в которые это вещество вступало. Именно благодаря такому подходу к определению строения вещества концепция Александра Михайловича Бутлерова получила название «теория химического строения». С момента изобретения Юстасом Либихом аппарата для сжигания образцов определение состава органических веществ для людей аккуратных было делом несложным. Молекулярную массу можно было определять по методу Мейера, но только в тех случаях, когда вещество могло кипеть, не разлагаясь при кипении. Как же можно было определять молекулярную массу неорганических солей, которые невозможно было испарить, или веществ, разлагавшихся до начала кипения? Один из способов определения молекулярных масс основан на определении изменения температур плавления и кипения веществ по сравнению с плавлением и кипением чистых растворителей, следствие закона Рауля. Изучающий общую химию первокурсник или изучающий физическую химию студент старших курсов, по крайней мере, во время сессии помнит, что растворенное вещество понижает значение давления паров жидкости, а это, в свою очередь, понижает температуру плавления раствора, и повышает температуру кипения раствора по сравнению с чистым растворителем. Причем по значению этих изменений можно определить молекулярную массу вещества. Теоретически все звучит просто, однако на практике изменения температур плавления и кипения столь малы, что в ряде случаев, особенно если раствор разбавленный, просто не позволяет отследить эти различия, пользуясь обычным термометром. И даже если это различие можно отследить, значение молекулярной массы, полученное с помощью термометра с ценой деления 0,5 градусов, будет очень грубым и позволит разве что отличить мономер от олигомера. Эрнст Отто Бекман, 1853-1923, родился в известном своими стальными лезвиями немецком городе Золенгине в семье производителя красок. Семейное дело требовало изучения химии, и Бекман с энтузиазмом принялся постигать науку о веществах и материалах. Его учителями были сначала химик-аналитик Карл Ремиги Фрезениус из Визбадена и органик Адольф Вильгельм Герман Кольбе из Лейпцига. Выучившись химии, Бекман не стал возвращаться к семейному предприятию, а занялся преподаванием и научной работой, первоначально в Брауншвейгском техническом университете а затем с 1883 года в Лейпцигском университете. Работая в Лейпцигском университете с аксимами, производными кетонов, Бекман обнаружил интересный процесс. В присутствии хлорида алюминия оксимы перегруппировывались в амиды. Это был хороший способ получения лактамов, ставших впоследствии полезным сырьем для получения полиамидов, капрона и нейлона из циклических кетонов. В настоящее время обнаруженная реакция носит его имя — перегруппировка Бекмана. Химические процессы, обнаруженные Бекманом, были достаточно сложными, и Бекман стал подозревать, что он выделяет то, что мы сейчас называем полимерами. Термин «полимеры» был введен только в 1922 году Германом Штаудингером, но с веществами, обладающими большой молекулярной массой, химики сталкивались и до введения определения. Предположение нужно было проверить, а для этого нужно было разработать метод определения молекулярной массы. Бекман решил измерять массу своих веществ по изменению температуры плавления и кипения их растворов, но для того, чтобы обеспечить высокую точность измерения, разработал термометр собственной конструкции, отличавшийся исключительно высокой точностью. Термометр Бекмана — это не просто исключительно длинный термометр с длинной шкалой, которую можно было разбить на отрезки с хорошо разрешенной ценой деления. Длина термометра Бекмана не превышает 40 сантиметров. Шкала термометра имеет длину 25-30 сантиметров, градуирована всего на 5 градусов Цельсия, иногда на 2 или 6 градусов Цельсия. Термометр имеет два резервуара ртути — нижний, основной, и верхний, запасной. Особенность устройства состоит в том, что можно изменять количество ртути в нижнем резервуаре в соответствии с областью измерений. Для измерений при высоких температурах можно переводить часть ртути из основного резервуара в запасной. Для измерений при низких температурах наоборот переводит ртуть в основной резервуар. Переводя некоторое количество ртути из верхнего резервуара в нижний или добавляя из нижнего в верхний, всегда можно настроить термометр так, чтобы столбик ртути находился в нужной части шкалы. Обычно столбик ртути между нижним и верхним резервуаром разорван, что временами заставляло думать неопытных химиков и материально ответственных о том, что термометр сломан, и инициировать процедуру списания. Конструкция термометра позволяет измерять разность температур с точностью до 2 на 10 в минус третьей степени градуса. Возможность измерения столь небольших интервалов температур позволила изучать системы, к которым химики ранее не могли подступиться. Были обнаружены молекулы с аномально большими молекулярными массами. Позже их назовут полимерами. Оказалось, что карбоновые кислоты в неводных растворах существуют в виде димеров, связанных прочной водородной связью. Другие соединения, экзотические для того времени и обычные сейчас в лаборатории химиков-синтетиков, реактивы Гриньяра и литий-органические реагенты, оказались олигомерами, состав которых зависел от типа растворителей и температуры. Заметим, все эти результаты были получены еще до эры физических методов в химии, без масс спектрометров и установок для рентгеноструктурного анализа. Бекман продолжил исследования, основанные на измерении изменений температур, равно как и другие изыскания в области органической химии. Последней его опубликованной работой было сообщение о взаимодействии натрия с бензофеном приводящее к образованию ярко-синего производного китила. С помощью этой реакции до сих пор оценивается степень очистки растворителя от воды. А вот причину появления синей окраски удалось установить уже гораздо позже смерти Бекмана.